42. Матильда еще и суток не пробыла дома, а он уже сидел в полицейском участке рано утром в воскресенье. Ночная дымка еще не успела раствориться, а Фабиан уже ждал, когда все наполнят чашки кофе и начнется собрание. Виной всему был звонок Тувесон. Тогда он оказался на распутье. Его любопытство требовало нажать зелёную кнопку ответа, чтобы услышать, что произошло. А его благоразумие подсказывало, дело наверняка настолько серьёзное, что вместе с его собственным расследованием, связанным с Муландером, займёт всё его время. Этим круассаном уже несколько дней, воскликнула Лилия, явно не выспавшаяся этой ночью. Посмотри. Она подняла один из них, и разломила на две части. В итоге Соня велела ему ответить на звонок, и как он и подозревал, произошло еще одно убийство. А это означало, что теперь его коллегам предстояло заняться не одним, а сразу тремя сложными расследованиями. Обмакни в кофе, сказал утес, Я всегда так делаю. Но несмотря на все это и на заверение Тувеса на том, что она никогда бы не стала звонить, если бы не считал это абсолютно необходимым, он отказался прервать свой отпуск. Или выброси его и жди, когда появятся свежие, заметил Муландер, входя в комнату. Слишком много раз он позволял работе стать важнее семьи. Слишком часто преступники оказывались на первом месте, а семья на втором. И каждый раз он слишком поздно осознавал, какую цену ему и его семье пришлось заплатить. Лишние пищевые отходы, как я говорю. Утес обмакнул круассан в кофе, и тот перелился через край чашки. Расследование не закончатся. Они будут продолжать появляться нескончаемым потоком. То же самое с преступниками и жертвами а Семья у него была только одна, и в последние недели он страдал бессонницей из-за мысли о том, что вскоре она останется только на фотографиях в альбомах, как напоминание о его неудаче. Туви дала понять, что уважает его позицию, и не позволила себе выразить ни капли разочарования, когда в итоге пожелала ему и дальше хорошо проводить время этим летом и попросила передать привет семье. На этот раз реакция последовала от Сони. Не в виде приятно удивленной улыбки, и даже объятия. Нет, она просто покачала головой и спросила, что он делает. Почему не выбрал единственно правильный вариант и не хочет помочь коллегам? Матильда была дома и в безопасности, и она уж позаботится о том, чтобы у дочери было все хорошо. Кого ты пытаешься обмануть? Ты ведь именно этого хочешь, сказала она, а он ответил, что единственное, чего он хочет, это не потерять свою семью. Не говоря ни слова, она взяла телефон из его рук и набрала номер Тувиссон. И пока шли гудки, он подумал, значит ли это, что она уже потеряна? Что не так и важно, старался он или нет, что разбитую вазу уже не склеишь, какой бы путь он ни выбрал. В то же время он не мог не признать, что Соня была права. Именно этого он и хотел. В странной смерти Молли Вессман было все необходимое, чтобы возбудить его любопытство. И Это он только услышал самые обрывочные данные о совершенном преступлении. Еще оставался Муландер. Предстояло выяснить, можно ли вообще работать с ним бок о бок, когда его собственное расследование в подвале шло полным ходом. Ладно, если все закончили с едой, то начинаем. Утёс встал. С такой едой хочется остаться голодной, сказала Лилия. Утёс подошёл к стене с белой доской, которая уже была заполнена фотографиями и записями из трёх расследований. Как вы уже знаете, у нас есть Эй, вы можете не начинать без меня. Утёс и все остальные повернулись к двери, в которой появилась Тувисон с подносом со свежими шоколадными круассанами, кексами с малиновым вареньем внутри и дорогими латте из кофе-бара скона. "Ну, Астрет, разве ты не должна проходить лечение в течение нескольких недель?" И... "Да, я тоже так думала." Она поставила поднос на стол и начала раздавать кофе. "С лечением придётся пока немного подождать. Я продолжу, когда всё устаканится." Астрид, я серьёзно. Это точно хорошая идея всё отменить в середине лечения. Нет, но я не вижу других вариантов. У нас сейчас совершенно исключительная ситуация, и если у нас есть хоть малейший шанс разрешить её, мы должны прибегнуть ко всем имеющимся у нас средствам. Вот почему Фабиан тоже здесь. Астрид, речь идёт о твоём здоровье, сказала Лилия. Не лучше ли нам вместо этого попросить помощи из Мальмы? Именно это я и собирался предложить. Утёс вытащил свой мобильный. Я могу позвонить прямо сейчас. Ты этого не сделаешь, чёрт возьми, Тувисон ударила кулаком по столу. Всё, заткнитесь и дайте мне сказать. Астрид, то, Астрид, всё, то, что я снова начинаю работать, не значит, что я опять стану прикладываться к бутылке. Если вы так волнуетесь, то можете регулярно проверять меня. Могу ли я закрыть глаза и соединить кончики указательных пальцев? Что касается Мальме, то я уже связалась с Томасом Винкелем, который говорит, что может одолжить разве что ластик, потому что у них тоже идёт расследование и заняты все их ресурсы. Есть ещё вопросы по этому поводу. Тьюиссон посмотрел в глаза Лилии Утёсу и Муландеру, но не услышал никаких вопросов, только молчание. Хорошо. Тогда я предлагаю начать. Меньше, чем через сорок минут у меня встреча со Стиной Хексель по поводу того шведского демократа. Если ты имеешь в виду Зиверта Ландерца, то она уже говорила со мной, сказал Утёс. Совершенно верно. Тувисон подошла к фотографии Ландерца, которая была прикреплена на белой доске наискось под фотографиями из прачечной, снимком Мунифа Ганима и подозреваемого Ассара Скануса. По словам Хексель, мы забрали его для допроса утром в прошлую пятницу и с тех пор он находится под арестом. Это так? «Спроси у Ирэн», — Ирен, Утес кивнул в сторону Лилии. Она отказывается слушать, хотя совершенно очевидно, что у нас недостаточно оснований, чтобы удерживать под стражей. "Но что ты ко мне привязался?" Лилия отставила кофе, хотя только что собиралась его выпить. "Я вовсе не отказываюсь слушать." Так уж вышло, что я просто другого мнения и считаю, что у нас хватает доказательств, и их даже с излишком, чтобы обоснованно держать его под стражей до 12 часов завтрашнего дня. Так что мы конкретно имеем, спросила Этувиссон, изучая снимки прачечной, сбоку от которых были приклеены фото хрупкого тела Мунифа. Во-первых, он по вполне понятным причинам подозревается в подстрекательстве к пожару в собственном офисе партии. Но у нас всё ещё нет доказательств, сказал Утёс и взял с подноса один из свежих шоколадных круассанов. Поджигатели приехали на его машине. Кроме того, я случайно оказалась там, когда это случилось, и всё, чего он хотел это чтобы я ушла. Он так нервничал, что со лба у него капал пот. Он явно незадолго до этого купил новый огнетушитель, который даже не был распакован. А во-вторых, спросила Тувессон. Он солгал мне прямо в лицо, что не знает Игоря Сканоса, и я убеждена, что ложь присутствует и в других его показаниях, которые могли бы помочь нам продвинуться вперед с расследованием. В-третьих, вся его связь со шведскими демократами лишь фасад. На самом деле он самый настоящий нацист, который подпрыгнул бы от радости, если бы увидел эти фотографии мунифа в стиральной машинке. Но, к сожалению, это не преступление. «Да, На поджечь лагерь беженцев преступление во всяком случае пока. Ты же не всерьез считаешь, что это был он, спросил Утес. Нет. Но я думаю, он точно знает, кто это сделал. Какой тогда был смысл поджигать офис и выкладывать в сеть список адресов общежитий для беженцев? Как в целом продвигается это расследование? спросила Тувессон. Я понимаю, что им занимаются в Бью. Но есть ли у нас информация о том, как у них дела. И единственное, что я знаю, они взяли образцы следов от шин с места преступления. Я считаю, надо сопоставить их с машиной, в которой меня везли, когда бросили во дворе моего же дома. Да, я слышала об этом. Должно быть, это было ужасно. Это точно. Но именно так они и работают. Пытаются запугать, чтобы потом человек помалкивал. Лилия фыркнула и стала пить кофе. Ты хочешь сказать, что это могли быть те же самые люди, которые устроили пожар в приюте беженцев? спросил Утёс. А почему бы и нет? В любом случае, мы должны это проверить, сказала Тувессон. Но это не меняет того, что мы должны освободить Ландерца. Как бы мы ни хотели отправить его за решётку за всё, что он сделал, я сейчас не вижу других вариантов. Хорошо, ответила Лиле так коротко, что это было едва заметно. Давайте перейдем к этому Ассару Сканнесу, поскольку, как я понимаю, он находится в розыске». Тувисон подошла к доске и сняла фотографию, распечатанную утесом. Расскажите мне, что у вас на него есть? У нас много чего есть, сказала Лилия. Но, может быть, будет лучше, если я отправлю тебе отчет в течение дня, чтобы не тратить на это время сейчас. Есть одна вещь, которую, возможно, стоит упомянуть. Сказал Моландер, которому, похоже, было трудно скрывать улыбку. "Я и моя маленькая команда нашли несколько совпадений. Что? Отпечатки пальцев. Три отпечатка на самом стекле дверцы стиральной машины совпадают с несколькими из тех, что мы нашли дома у Скансона, на всех игрушках и детских фильмах. И мы уверены, что это не отпечатки его брата Игоря?" "Да." Лелиаб обменялась взглядами с утёсом и остальными. Ага, вот это новости. Другими словами, у нас есть неопровержимые доказательства. Тогда, может, тебе стоит заняться поисками Ассара по мобильному телефону, как только мы закончим здесь. Конечно, если ты мне гарантируешь, что на этот раз это действительно его номер. Кроме того, я думаю, к его поискам пора подключить общественность, сказала Тувессон. Кстати, об этом, сказал Утёс. Журналисты набросились на меня на пресс-конференции как ненормальные. Я знаю, но им придётся подождать, пока мы будем готовы что-то обнародовать. "Но люди беспокоятся", сказала Лилия. "Им интересно знать, что происходит". Проблема в том, что нам тоже. И прежде чем я появлюсь перед камерами и открою рот, я хочу, чтобы у нас было немного больше порядка во всех этих делах. Так что давайте перейдём к убийству в Хюлинге». Она повернулась к утёсу. Как у тебя дела? Вы нашли что-то интересное? Нет. Пока мы знаем только то, что пишут в газетах. Но будем надеяться, что туман рассеется, как только Ингвар закончит осмотр места преступления, и я получу доступ к записям с камер наблюдения. Хорошо. Тогда подождём до тех пор, пока это не произойдёт. Если же мы будем продолжать в том же темпе, то я даже успею к Хексель вовремя. Итак, у нас есть последняя жертва, Молли Весмен. Ну, мы не совсем уверены, что это действительно убийство, хотя многое указывает на это, сказал Фабиан. Давайте еще вернемся к этому, а пока начнем с того, что ты узнал о ней. Не слишком много. Она жила одна на Стуваре Гатен, дом 7, в Северной гавани. Ей исполнилось 32 года, и у нее не было ни детей, ни братьев, ни сестер. И родителей тоже не было, спросил Муландер. Она работала в мавиотехник в Ландскроне. И Эй, я вообще-то задал вопрос, прервал его Муландер и помахал рукой, как бы устанавливая контакт. Извини, не расслышал, сказал Фабиан, пытаясь избавиться от мысли о том, что только что повернулся к человеку, которого подозревал в убийстве не только собственного тестя, любовницы и их коллеги Эльвина, но, может быть, даже ещё кого-то. "Ну, ты знаешь, как древние люди", напомнил Муландер. "Слово начинается на П и заканчивается на Р. Они умерли полтора и год назад, соответственно, в Кадисе, на юге Испании" где жили с девяносто второго года, сказал Фабиан, одновременно пытаясь понять, как Муландер мог сидеть здесь и шутить и при этом делать вид, что все нормально. Так откуда же она брала деньги? продолжал Муландер. Какие деньги? Я смотрю, ты там совсем разучился думать, сидя дома. Фабиан, Северный порт не самый дешевый район Хельсингфорга, пояснил Утес. Поэтому, учитывая ее относительно юный возраст, возникает вопрос: была ли она так богата или, возможно, получила наследство или что-то в этом роде? Насколько мне известно, нет. Родительский дом был заложен, а ее заработок значительно вырос за последние два года. "Где ты говоришь, она работала?" спросила Оттисон. "В мадётехник в Ландскроне". Автомобильная промышленность. Больше я ничего не знаю. Видимо, она быстро сделала карьеру. В то же время, похоже, для фирмы все прошло не так уж хорошо. В трех последних финансовых отчетах все было отнюдь не радужно, и персонал сократили почти вдвое. Может быть, она случайно перешла кому-то дорогу? предположила Лилия. Тувисон кивнула и сделала запись коллеги под заголовком Возможные подозреваемые. Не знаю как вы, сказал Утёс. А я бы хотел всё-таки узнать, как она умерла. Это как раз то, что мы знаем на данный момент, сказал Утуссен. Одна из её соседок, которая является моей хорошей подругой, пошла выносить мусор и вдруг увидела, что дверь в квартиру Вясман приоткрыта. Сначала она никак не отреагировала и дошла до самого мусорного но на обратном пути она увидела руку на пороге двери после чего открыла дверь полностью и нашла Весман лежащий мёртвым в прихожей. А что нам известно о самой причине смерти? Пока ничего. Но как только мы закончим здесь, я свяжусь с косой, сказал Фабиан. Даже если он ещё не закончил, он должен по крайней мере выдать что-то предварительное». Боюсь, мне придётся попросить тебя подождать до завтра, попросила Тувеса. Почему это Тьюся вздохнула и обменялась взглядом с утёсом и Муландером. У него день рождения, а никто не воспринимает свой день рождения так серьёзно, как наш Коса». А как насчёт его коллеги, Арны Грувиссона или как там его зовут? Может, он тогда сможет помочь? Ты же знаешь, что Коса думает о Грувиссоне. Он никогда бы не согласился передать ему такое запутанное дело. Кстати, а вы слышали, что он сказал в прошлый раз, когда речь зашла о Грувиссене? Спросил Муландер: "Я бы пустил этого человека в лабораторию судебно медицинской экспертизы только тогда, когда он сам стал бы тропом". и Муландер рассмеялись. "Я согласна с Фабианом", сказала Элилия. "Мы сейчас ведём три расследования. Конечно, мы должны потревожить его. У него ведь даже не круглая дата". "А с каких это пор 58 перестало быть круглой датой?" спросил Муландер. "Есть ли какие-нибудь видимые повреждения?" спросил Утес. Туисын покачала головой. "Насколько нам известно, нет." "Ладно. Это может показаться глупым, но все же, если нет никаких видимых повреждений и причина смерти не установлена, почему вы так уверены в том, что это убийство?" Может, она умерла от внезапной остановки сердца, или у неё была тяжёлая форма диабета. Поверь мне, больше всего мне хотелось бы, чтобы это был эпилептический припадок или кровоизлияние в мозг. К сожалению, это не так. Конечно, мы не можем быть уверены на сто процентов, но есть вещи, указывающие на то, что кто-то лишил её жизни. И какие, например, в эту среду она побывала в полицейском участке в Ланскруне, перед самым закрытием. И написал заявление, сказал Фабиан. Какое? «Не совсем ясно, потому что оно не было принято в работу. Насколько я могу судить, она считала, что ее кто-то преследует. К сожалению, работающий там офицер полиции не пожелал сделать свою работу и не принял ее слова всерьез, После чего она, если я все правильно понял, сдалась и в гневе покинула участок. Как это преследует? Речь идёт о сталкинге? спросила Лилия. Фабиан кивнул. Проблема в том, что она не могла дать никакого описания, потому что никогда не видела преследовавшего. У неё было какое-то ощущение, которое не покидало её в последние дни перед смертью. А на полях заявления можно прочитать личные комментарии офицера, в которых он описывает её как истеричную, несущую чушь и пытающуюся привлечь к себе внимание. Лилия покачала головой. А что говорит о том, что он был неправ? спросил Утес. Вот это. Фарбианда достал и отправил по кругу копию снимка с мобильного телефона Молли Весман, где она спала на спине в ее собственной кровати. Согласно ее заявлению, она проснулась как обычно утром от будильника в мобильном телефоне. И как только подняла его, чтобы отключить, обнаружила, что изображение на рабочем столе было заменено этой фотографией. "Я проверил ее телефон", сказал Муландер. "И нет никаких сомнений, что снимок был сделан в час тридцать две минуты той же ночью. Более того, если мы решим поверить ей", продолжал Фабиан, "то будем считать, что там никого не было, кроме нее самой". Значит, кто-то вломился в квартиру, сфотографировал её, когда она спала, на её же мобильной, а потом поставил фото на рабочий стол, сказала Лилия. да, похоже на то". «Ингвар», — Тувисон повернулась к Муландеру. "Ты уже закончил с технической экспертизой? Не больше, чем нужно для того, чтобы они забрали тело. Скорее всего, я не смогу попасть туда раньше завтрашнего дня". Замок. Ты успела смотреть замки? Естественно. На следующий вопрос ответ нет. Там нет никаких признаков того, что они были просверлены. Их можно открыть отмычкой. И да, и нет. Муландер скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. С замком с семью штифтами проблем нет. Его можно открыть на раз-два. С другой стороны, замок безопасности это уже проблема. А поскольку на внутренней стороне у неё был вставлен ключ, то через почтовую щель открыть его было невозможно даже с помощью специальной длинной отмычки с крюком. Другими словами, речь идёт о человеке с ключами. Если только он или она не завладели так называемой суперотмычкой, о которой говорят, что она справляется почти с любыми замками. Мы даже не знаем, запирала ли она дверь на оба замка, спросил утёс. Она утверждает, что на два. так записано в полицейском отчёте, сказал Фабиан. Так, а что с телефоном? спросила Лилия. Как он зашёл в него без кода? Возможно ли это вообще? Конечно, ответил Муландер. В данном случае речь идёт об Айфоне. В нём это не особенно сложно, особенно с последним обновлением, которое было выпущено всего несколько недель назад. Оно явно протекает как решето. Есть доброволец с Айфоном. Фабиан. Он наклонился над столом и протянул руку Фабиану, который передал ему свой телефон. Первое, что нужно сделать это вызвать Siri и спросить, сколько времени. Он взял телефон и удерживал нажатой кнопку домой до тех пор, пока телефон не замигал. Привет, Siri, сколько времени? Он продемонстрировал экран, который показывал сколько времени в Хельсингборге. Итак, мы нажимаем сюда. После чего появляется плюсик наверху в правом углу. Мы нажимаем на него, чтобы посмотреть, который сейчас час в другом месте. Но вместо того, чтобы выбрать любое место, которое есть в списке, мы вводим что-то другое, что угодно. Например, рыбочистка. Затем мы пометим это слово вот так. Он показал всем, как слово рыбочистка было выделено в строке поиска. Затем нажимаем поделиться и выбираем сообщение. Он запросит любое из имен в списке контактов. Но мы впишем имя, которого нет. Проще всего написать равгни. А что в этом простого? спросил утес. Ты не видишь? Это мое имя задом наперед. В любом случае мы нажимаем на него один раз, а затем еще, После этого выбираем создать контакт» и добавить изображение. И вуаля! Теперь достаточно нажать кнопку домой, и мы на месте. С нескрываемой гордостью он показал, как может спокойно взломать любой телефон. Слишком поздно Фабиан понял, что это была далеко не лучшая идея.